Глава десятая. Демченко. Командир речных сталкеров. Открыватель земель и явлений. Старенький вечный дизелек ЗД-6 встряхнул корпус буксира. Винт возмущенно взбаламутил глинистое дно у причала, выгнав к поверхности быстро расширяющиеся коричневые облачка мути. Буксир нетерпеливо до влатой палубой, привалился к причальному брусу, противно скрипнуло дерево. Капитан довернул, течение прорвалось, отжало корму, пошли. «Покрышки бы надо!» — посетовал капитан. «Ты, Сережа, покрышки-то мне найди старые, хотя где их тут найдешь?» Покачав седой головой, Кэп нажал кнопку. Коротко тявкнул ревун. Зрители на стене замахали руками. Не каждый день увидишь, как твое судно отходит от причала твоего замка. И тут с крыши ходовой рубки, из винтажного алюминиевого динамика, ну, у него еще яйцо в центре, громко заиграла музыка. Обычно капитаны ставят на отходе прощание славянки, но наш речной волк предпочитал другое. «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда!» — понеслось по реке с гулким эхом от серых стен замка. Люди замахали еще пуще, эффектно. «Традиция у меня», — обернулся улыбающийся Коломийцев. «И людям приятно». С воды отлично виден сразу весь наш замок, стоящий, как теперь хорошо заметно, на небольшой пологой возвышенности. На высоком донжоне слабо полощется большой триколор, двигается силуэт часового на стене. Здорово объект смотрится. Щелк его фуджиком. Прошли песчаный пляжик в заливчике, где уже повадились купаться самые нетерпеливые. Вода все-таки еще холодновата, а вот и излюбленное место спиннингистов. И тут пусто. «Эти фанаты утречком с палками стоят!» Щелк и левый поворот. Скорость нарастала, лесистые берега неожиданно резко расширились, стали разлетаться в обе стороны, и вскоре огромное небо в переплетениях облаков и величавая река заняли почти весь кругозор. Флагман флота замка, разгездной буксир «Дункан», С учетом сноса пошел поперек течения на северо-запад, квидневшейся посреди реки цепи островов. Первая наша задача ⁇ закинуть туда ценный груз. Эту группу из четырех островков гоблин с костей уже обследовали, и с хорошими результатами нам опять зачет. На нижнем, в самом крупном острове архипелага, В высокой сосновой роще сталкеров поджидали три дома-матрицы под общим забором «Заходи и живи». И бонус за любопытство — две длинные деревянные лодки с транцами на корме. Лодки в хорошем состоянии. Не на траве валялись и не в воде разбухали. Редком стояли на низких стапелях у серых деревянных сходней. Второй лесистый остров оказался пуст а два островка повыше, более похожие на Отмели, просматривались насквозь. После находки Дункан прошел еще выше по течению, где обследовал еще два острова, уже без всяких находок и сюрпризов. Прокатились они еще выше, пробуя режимы «Обследуя берега». Получив приказ на возвращение, экипаж переждал ночь Засветло взял найденные лодки на буксир и отправился в порт приписки. Теперь обе лодки на берегу, обихаживаются двумя мужиками из недавно примкнувших. Одна уже стала мотолодкой, гордо красуется перед соседкой, поднятым сапогом Ивенруда, старой модели, другую все же решили подшаманить. Браконьеры, узнав об открытии новых земель, Изъявили желание занять семействами пустое жилье и обосноваться на острове для темных, но вкусных дел. Сотников встретил такое предложение на ура. Для него это еще одна точка на карте. Тем более, что теперь у нас будет речной форпост, водная засада, постоянно действующий наблюдательный пункт. Один подвесник уже лежал на складе. Брали его под надувной баджер а второй закажут в ближайшее время. Нам приходится заявлять исключительно старые модели, без всяких там электронных впрысков. Все дело в том, что НПЗ, пока так и не смог выдать топливо с высоким октановым, никаких вам 92 и 95-х. Колдуют инженеры, колдуют. Но похоже проблема скоро не решится. Хотя, как утверждает Лиза, нефть по качеству совпадает с лучшей Грозненской. Обводненность близка к нулю, сера тоже, газовый фактор мизерный, выход мазута небольшой. Газовый факел для сжигания попутки совсем маленький, горизонтальный, ночью его практически не видно, но днем тем более. Система как раз для нас. Открыли задвижку, куб-2 нацедили, задвижку закрыли. Пока обширного автопарка нет, хватит. Предлагали рыбакам взять подвесные дизельные янмары, НПЗ Солярка у спецов выходит хорошего качества. Цитановое число под 55, но те отмахивались от тяжелых тракторов, как они их назвали, двумя руками. Мы везем самое необходимое для первичного обустройства форпоста, включая маленькие солнышки и генератора для маяка. Сети до три бочки топлива. Бочек у нефтяников мало, оборотная тара. Потому в будущем у рыбаков останется одна, как только им закажут в количестве легкие пластиковые канистры. Кроме того, тащим пять бочек дубовых, пустых. Этих хватает. В них будут солить рыбу. Главарь браконьеров рыжий Гена Самухин настолько нетерпелив, что собирается забрасывать семью уже сегодня. Остальное островитяне будут возить сами. У рыбаков форпоста уже есть нагрузка в виде функции бакинщиков. Наш капитан Коломийцев Владимир Викторович Дядя Вова всерьез намерен возродить на Новой Волге понятие водная обстановка, уже прикидывает, где вымерять и ставить бакины, шесты и прочую атрибутику нормальной реки. Нам с монголом гостеприимно выделили персональную каюту размером со школьный пенал. Шамиль еще слегка прихрамывает. Со стороны почти незаметно, он готов пройти любой тест. Но я на это не ведусь. Сменяя в медсанчастие в целях прикрытия тылов, бюрократы взяли самую настоящую расписку. Обязан обеспечить выздоравливающему реабилитационный режим. Экипаж Дункана невелик, четыре человека – Кэп, два молодых матросика и судовой механик Корнеев. Имени вечно угрюмого Корнеева, человека со смешно выпеченной нижней губой и классической вечной грязной тряпкой в руках, нам не сообщили. Его тут все так зовут, ну и мы следом. «Дядь Вова, а почему Дункан?» — спросил я. «Это же вроде яхта была». «А и что? Я еще в киндерах первый самодельный плотик Дунканом назвал». Охотно просветил меня Коломийцев. «Хорошее судно было в той книжке. Хорошие дела делала. «Это точно», — согласился я, оглядывая ходовую рубку. «Почему локатор не поставили, Владимир Викторович? Этот крутящийся. Вроде бы все возможности есть. А Юра Ватяков подключил бы». «Вот! А я заказал у Сотникова. Заранее ведь заказал». «Фуруну небольшую, хорошая РЛС», — обрадовался дед. «И что?» — уточнил я, пряча фотокамеру в чехол. «Хватит пока фоток». «Вот!» — еще больше обрадовался капитан. «А этот ваш Сотников сказал, мол, ты, дед, сначала сбегай в пробный рейс, да покатай команду, да посмотри, что они за речники, а там и выпишем. Мол, откуда я знаю?» Может, твое корыто пять метров пройдет по воде и носом в берег уткнется на месяц? И что? повторил я, и то, видишь же сам, во что наш пробный рейс превратился. Целый каботаж. А и ничего, мы и без локатора хорошо могем, успокоил меня и себя капитан. Хотя удобно, конечно, с Вуруной-то. А берег на нем видно? На экране чертит. Ну а как же? «Конечно, видно!» «А если строения там какие появятся?» «Естественно, Сергей! Все засечет, особенно если вот... Ну, кровля там металлическая. Сразу будет видно на экране. Строения тоже видят. Другое дело, что ни хрена, если честно, невозможно будет различить на фоне береговых отражений. Вот если на берегу стоит замок какой, или там маяк, труба высокая... Да!» Краны и подъемные хорошо видно. Хотя откуда тут краны? Неоткуда, дядь Вов, подтвердил я, подумав, что идея Юрки о том, чтобы подобную компактную РЛС поставить на выносной консоли Данжона, тоже вряд ли будет выполнена моментально. Вот аж. Вздохнул дед и взял в руки бинокль гигант. Вот они, острова. Сейчас бочки катать будем. Островок замечательный, сам бы здесь пожил, как в санатории, рекреационная зона. Может, монголы сюда на месяц поселить. Северный берег подмыт, на зеленой террасе почти сразу сосна. Южный рассопливился янтарным песочком, чисто пляж. Восемьдесят на двести и вся площадь. Густой лес без признаков мусора, лишь одна поляна с южной стороны расчищена под жилье. Кордон сделан грамотно, выглядит самодостаточным, для работы готов, даже коптильня уже есть. На отходе доложил Контуру, что груз доставлен. Производственная часть рейдового задания выполнена, теперь наши дела. Отныне я буду связываться с эфиром, и антенна несравнима, и Юрка всегда на месте, и разговоры наши не для всех. — Ну что, к тому берегу идем, заказчик? К берегу. Только давайте сначала на край бухты по севернее. Потом пройдем всю бухту медленным ходом, осмотрим линию берега. Удобное тут место. Может и найдем что-то полезное. Ко мне у в отношение особое. Он отлично помнит, как злой чечен ползет на берег. И я боец того спецназа, спасший его пароход от захвата и угона. Поэтому дед держит меня за полезного начальника. К неполезным относятся почти все остальные. Особо Лена Лагутина, с которой дед умудряется ругаться постоянно. «Пристала ко мне! Что за проект, да что за проект? Понимаешь, откуда я помню, что за проект судно? «Говорю ей, это разъездной буксир тип Ярославец, да еще и ты сама свой проект». «Так она заказа не утверждала. Точность ей требуется. Мымра». Такие ценные сведения о плохой начальнице сообщил мне Викторович еще на берегу, до погрузки. Хороший дед. На судно, как положено, было выдано судовое вооружение. Для всех членов экипажа Наганы и три трибунеля Рафаэла для усиления огневой мощи. Стволы выбирал Корнеев, завзятый гусятник. У него имеется даже удлинитель ствола. Клянется, что таким комплектом уверенно бьет птицу с семидесяти вдогон. Гуси килограммов под 8 весом тут изредка пролетают, так что, может быть, скоро проверим. Свою бинельку Корнеев утащил в машинное отделение. Второй ствол в каюте матросов, а последний капитан повесил в рубке рядом с револьвером. Носить последний он категорически отказывается, говоря, «У меня целый пароход в руках, а пистоле это для вас, дети». У нас с монголом, кроме револьверов, есть мой калаш и ДПМ-группы. Гладкие стволы мы решили в рейд не брать, раз на судне есть. Не хотел я оставлять гоблина с костей без пулемета. А пришлось. Бероев в выдаче ДПМ экипажу Дункана отказал категорически. Он сегодня проводит войсковую операцию по гашению бандитского логова. Я честно предложил ему помощь, но Бероев и слушать не хотел. Отвел меня в сторону... — Слушай, Сергей, тебе что, все славы не хватает, да? Трофеев новых хочется. Что ты все стараешься мой хлеб съесть? Занимайтесь своими делами. А эта банда — моя работа. Сами справимся. Я, конечно, обалдел немного и вполне справедливо возразил, что обстреленная группа высокой степени боевого слаживания — весомый козырь в такой операции. Но он ответил мне вот так. — Пойми, Демченко... Пока я бойцов под пулями не покатаю по грязи, считай, что армии у нас просто нет. Один парад на стенах. Фигня это, а не бойцы, если будет серьезное дело. Нет у меня другого пути. Так что плыви себе, сталкер. Ну-ну. Ты только горку из голов молодых не сложи там. Из-за своего мля хлеба, капитан, крепко разозлился я. На то мы разошлись. Правда, после того, как я остыл... Подумалось, что Руслан в чем-то все же прав. Поэтому мое звено в великой битве участвовать не будет. Отвезут принявших условия замка Пантюховых на кордон вместе с комплектом подарков. Поселенцам сразу дали генератор, топливо, две рации, пять ружей, муки, масла, сахара, соли и прочего вечного. К запаске шнивы прикрутили два велосипеда. Пусть катаются, пока нету лесников другой техники. Трех детей Пантюховы отправят в интернат, сами по очереди пройдут диспансеризацию. Так что серая мгла на глобусе раздвинулась с небольшой чистой линией наших новых земель. Три пункта в анклаве – замок, кордон и остров. На данном этапе осталось оживить церковь и превратить в форпост убежище бандитов. После Пантюховых ребят рванут на разведку по грунтовой трассе дальше, на неизведанный юг, в пределах дальности, без ночевки в лесу. Посмотрят, кто там под кем ходит и ходит ли вообще. По видимой задаче пулемет не просматривается, но я все равно волнуюсь за своих. Ладно, чего теперь, АКМ, два гладких револьвера у них есть. А мне тут дегтярь нужен. Слишком уж новые ландшафты, совсем новые места... Вот и бухта эта гигантская. Так и просит поставить в центре пару рыбацких изб. Судно идет под восемь узлов. Уверенно режет реку поперек. По-хозяйски шлепает скулой новую волну. Добрая конструкция, многократно проверенная. «И больше могем», — заверил меня дед. Чувствуется, как ему нравится Дункан. «Мы и одиннадцать узлов смогем жать, но не будем». «Это ж техника!» С бандитами вышло неожиданно. Сегодня утром, когда мы с монголом паковали рюкзаки, к нам на базу заявился радостный, как слон уксусников. «Ну, сталкеры, поздравьте! У меня прямо камень с сердца!» — бухнулся он на стул. «Было бы чего выпить, приложился бы немного!» «Так у нас имеется», — предложил я. «Налить спиртику? Сухари есть». «Да не...» «Это я так, не с утра же, просто отпустила, а чай имеется!» Чувствуя, что у возбужденного шерифа есть что рассказать интересного, мы рюкзаки-то побросали, кружку дали и обратились в слушателей. Арестованного они прессовали втроем. Но сначала Бероеву с прапором пришлось подождать, пока наш Петя заполнит все документы и пошьет дело. Попытки вояк надавить на шерифа под предлогом «снимай шкуру, пока теплая» потерпели неудачу. Уксусников вывел обоих из допросной и спокойно объяснил, что перед ними никакой не пленный, а задержанный и арестованный бандит, взятый на месте преступления во время попытки рэкета и склонения молодежи к преступной деятельности, да еще и с вооруженным сопротивлением властям. А вояки могут вообще идти лесом, если что-то не нравится, так как это не их работа и не их трофей. И вообще, закон есть закон. Это правило будет действовать и на Земле-2. Военспецы покричали, попрыгали в присядку, но с шерифом вынуждены были согласиться. Допрос без всякого пристрастия показал следующее. Это и есть кластер-раздражитель. Но какой же дьявольской методологией нужно пользоваться, чтобы сбросить на планету возле нормальных людей полторы дюжины самые что ни на есть отъявленной синевы? 18 заключенных долгих лет сборная солянка с разных ИТУ. Очухались они на предусмотренной и заботливо приготовленной для них базе, где имелось все необходимое для привычного промысла, Обладающие высочайшими адаптивными свойствами уголовники очень быстро смекнули, что мир вокруг как-то того не особо тот, и вскоре принялись прогибать его под себя, по заветам дедушки Макаревича. Благо было чем? Типичное быдло. Смотрящие подарили им АКМ по числу голов. Пятьдесят цинков семерки и аж по два магазина на ствол. Больше оружия не было. Но имелось другое. Доброе количество консервов, муки, сахара, соли, чая и курева. Кураторы не забыли снабдить уголовников небольшим литражом спирта, надо думать, для стимуляции поиска добавки. Кроме того, на базе имелась и одежда, форма работников полиции. Поначалу надевать ее зеки не хотели, хотя многие майлись в черных арестантских робах, пока главарь, законник из пятнашки, с погонялом циклоп не решил, что новенькая форма в новом мире и в данных условиях никак не может быть зашкваренной, а пользу банде может принести немалую. Еще бы, едет по дороге ментовский уазик спасители, чего бояться». Хотя некоторые все равно отказались надевать вражье, раздевали людей. Чтобы бандиты не стерли ножки, смотрящие предусмотрительно припасли им автотехнику. Оба конфискованных джипа нами уже объезжены, и стандартный УАЗ с серым металлическим кузовом ныне готовился вновь посетить былое гнездо. Однако у раздражителей имелись еще и белая шестерка в отличном состоянии, будто месяц, как с конвейера, ушастый запорожец канаречного цвета без глушителя и военный ГАЗ-66 с тентом. Шишига перестала подчиняться хозяевам после первого же запуска двигателя, а починить ее бандиты не смогли. Имелась и другая техника — А в дальнем углу большого бревенчатого ангара стоял оранжевый гусеничный красавчик ДТ-75 с отвалом впереди и небольшим землеройным клыком-рыхлителем позади. Рядом с бульдозером зачем-то хранился навесной же шнекоротор. У ДТ-75 был сокамерник. Какая-то дурная хреновина с высокими колесами, как у белорусских, но кабина сзади. А хавло с бортами впереди. Хреновина, судя по всему, абсолютно новая. Но почему-то без передних колес. Так на грунт ее и поставили. Топливом кластер снабдили, но не обильно. Зато много масел и трансмиссионка. И моторная, в том числе дорогая синтетика. Ну и рабочие жидкости, тосол тормозная и прочие. Общий вывод – Что нехорошие кластеры, смотрящими снабжаются будь здоров, а хорошие практически никак, не мог радовать. Плохо это. Вообще логики смотрящих порой понять просто невозможно. В двухэтажном здании, похожем на районное ОВД, в некоторых комнатах даже имелись столы с металлическими стульями, а на столах исследователи нашли аж три дракола и две механические печатные машинки. Бумаги, что характерно, не листочка. Такое встречалось и раньше. Зачем нам эти телеги без лошадей? Три бетонные сваи во враге за посадом без автокрана? Некомплектный ковроткацкий станок, упрятанный в одном из погребов церкви так, что его через узкий лаз не вытащишь. А нахрена нам возле замка аэропорт Домодедово без летательных аппаратов, скажите мне?» Правда, тут вполне могут иметь место не вариации извращенной логики, а банальный, нечеловеческий фактор работников отдела комплектации смотрящих. И это их как-то оживляет и приближает, согласитесь. С другой стороны, смотрящие порой проявляют просто удивительную предусмотрительность. Мы уже давно заметили, что с самого первого дня кураторы выбрали стратегию заброса семьями, не разлучая родственников самой первой линии то есть супруги с детьми. При отсутствии одного из супругов рядом порой оказывалась бабушка или тетя, и так далее. Многие из попавших – одинокие в прошлой жизни люди, не женатые, не замужем, немал процент сирот. Нет, потеряли все, тех или иных родственников и всех друзей привычный круг. Однако бывало и так, что переносились сразу двумя семьями, дружными еще с земли один, или группой закадычных друзей. Такое впечатление, что смотрящие постарались смягчить стресс переноса, забираясь мамами и папами и их деток. Для человека это просто страшный выбор. Что лучше, уйти одному и спиться от горя или тащить в неизвестные дали домочадцев, сохранив семью, но тут же подвергая их всем опасностям и неопределенностям нового мира? Кураторы не парились. Они сделали именно так. Возле здания УВД имелись четыре двора с домами-матрицами. В них сейчас содержались рабы, захваченные на дорогах люди. Вели они себя тихо, не рыпались. Исключение составлял лишь средних лет поп, постоянно пытающийся обратиться к душам совсем пропащих. Циклоп уже пару раз грозился его хлопнуть, но что-то главаря удерживало. Интересным оказалась информация о том, что ментам удалось найти еще одну локалку. Большого проку от нее не было, В бревенчатом здании хранились пиломатериалы широкого ассортамента, немного отделки и хороший ассортимент покрасочных материалов. Однако упускать добычу они не собирались. Расчетливый циклоп припас продукцию для обменных операций в будущем. Поэтому на ЛР, эпизодически сменяясь, находились двое из синих. Минимум двое из банды постоянно болели. Один встает, другой валится. Со здоровьем у уголовников не фонтан, а вот про медобеспечение смотрящие как-то забыли. Итого бандитский строй на базе состоял из восьми бойцов. Еще двое сидели на дальнем складе, завершали кадровый расклад, двое нестроевых. Один лежал с тяжелым вывихом, другой кашлял, как при смерти. Про замок они знали с самого начала. Однако уже во время первой своей вылазки, заметив часовых на стенах, Связываться с нами синяки пока опасались, вполне разумно предполагая наличие внутри гарнизона. Но про проблему не забывали. Вопрос об ответных действиях обострился после того, как трое ментов полегли в схватке у церкви с потерей драгоценной машины, а еще одна тройка попросту не вернулась на базу. Циклоп пока пресекал попытки необдуманной мести, решив выбрать другую стратегию. Просто не соваться за знак на перекрестке, рассудив, что земли тут много, от чего бы не поделить в будущем рамсы по интересам. Ни про канал доставки, ни про смотрящих бандиты ничего не знали. По крайней мере, захваченные об этом не слышал. От перекрестка до бандитской базы примерно 35 километров. Расстояние от здания УВД до локалки строймаркета побольше, никак не меньше 40. Для операции военные собирают всю возможную огневую мощь, снимают с дежурства и забирают три ДПМ, все четыре автомата. Риск есть, но Бероев сказал, что никаких рукопашек не допустят, а в многодневной перестрелке на месте с прятками он ввязываться не собирается потому будут давить банду плотным огнем, постаравшись в первые же минуты выбить максимум. Очевидно, что подробного плана операции капитан с прапором ни с кем не обсуждали. «Они не боятся оставлять замок без спецов и пулеметов?» — спросил я. «Боятся? Как же им не бояться?» — охотно подтвердил уксусников. «Ну, один-то ДПМ на донжоне останется, однако». Сотников на барабане сидит, два комзвода на командование, да я с помощниками. Мобилизуют мужиков, до возвращения мангруппы вводится особый режим зоны. Все полевые и хозяйственные работы прекращаются, все приоружие. Посад за дверями закроется, мы на стенах, рации на приеме, оранжевый уровень. По обе стороны дороги наши катаются, на реке вы, подоспеете, коснись, чего тут ехать-то. Думаю, что все ладно пройдет. А там рабы, троих уже застрелили. Нельзя ждать. Ну дай бог. А ты-то что светишься, как восьмиклассник на танцах? Подумаешь, бандюка закрыл. Мало ли их за твою службу было. Так это самое главное. Понимаете, ребята-сталкеры? Переживал я очень все это время, да более в сердце. Неожиданно эмоционально, но тихо-то, доверительно, признался наш всегда невозмутимый шериф. Уксусников глотнул чайку, постучал пальцами по столу. Тут ведь что выходило? Что милиция в звери обратилась. Полиция, точнее, все привыкнуть не могу, елки. Не должно так быть, не должно. Я ведь в менты по сердцу пошел сразу после армейки. Не за властью, не за сшибом бабла. Вот просто захотел начать жизнь с правильного шага. Родители порадовались, родня... Дерьма у нас хватает. Только если в тебя долго бить мысли, что вор должен сидеть в тюрьме, то ты это примешь и поверишь. Даже если сам скурвишься, то помнить об этом будешь и будешь готов за решетку-то. Потому что так надо. А вот почитал я несколько книжек. Так там, коснись чего, менты всегда первые гады оказываются. Сбегают, население бросают, да и начинают его сами же грабить. — Вранье это, ребята! Волкодаб волком не станет, школа не та. Шакалом разве что. Под основными волками, это может быть. — Вот и вы нас, нас с гулами обзываете, — рассказал мне Костя, что это значит. В общем, переживал я очень. А тут как узнал, так и отпустило. — Верите? Жить легче стало. Помолчали мы все вместе. Подумали каждый о своем. «Может, хлопнем-таки чуток?» — спросил монгол. И мы все вместе вдохнули по наперстку не для прихода. За тех мужчин, что по жизни прямо стоят. На воде пусто, да не совсем. То ветка проплывает, а то и целое дерево. «Ух ты! Дядь Вова, такое бревно опасно для Дункана? Не проткнет, как в фильме «Волга-Волга»?» Я проводил взглядом десятиметровый ствол. «Хорошего ничего нет, конечно, но и страшного не будет», успокоил меня Коломийцев. «Здесь же на корпусе сталь добрая, в спокойной плавке». «А ты что думал, треснем, как кослинская мясорубка?» «У любого судна со временем все борта во вмятинах, а у Дункана как яичко. Я еще в первый раз, когда осматривал, удивился». Вроде старый пароход, а корпус гладенький. А Получив исчерпывающий ответ, я начал думать о другом. Глядя в бинокль на север, я представлял, как где-то там, на берегах великой реки, стоят одинокие замки и монастыри. Одни ползут, как мы к процветанию, другие горят и отстреливаются от нападающих, а третьи вообще в страхе брошены и забыты. И вот Отвязывается где-то лодка, или целый катер, или вообще пароход, и мотает его течением, несет на юг. Судно прибивает к берегу, но вскоре ветер срывает корпус с песка, и оно опять плывет по реке, в отчаянном поиске нового хозяина и нового пристанища. Но не видать потеряшки, даже бинокль не помогает. «Не может Волга быть идеально чиста от следов человеческих!» Какой-то мусор по ней уже плывет, сигналит нам. Банка, бутылка, бочка или труп человека. Нет, труп мне увидеть не хотелось. Я убрал бинокль. Нужно на острове строить форпост. Очень нужно. Замок невооруженным взглядом все еще видно, но с воды хуже, чем с башни. Все ближе западный берег, все больше деталей на нем проявляется. Так всегда, издали берег озера или реки вам покажется ровным, подойдешь поближе, сплошные бухты и бухточки, песчаные мыс, заливы и заутины. Опытный капитан умеет издалека различать провалы берегового профиля. Но обычный водник-любитель, новичок, только что получивший права и горцующий на свежекупленном белоснежном катере, пройдет вдоль берега в двухстах метрах и не заметит ничего. А ведь там спрятались три уютных скрытных заливчика, и это на каком-то километре пути. Этот берег более пологий, чем наш. Западный более ровный, высокого леса мало, деревья собраны в роще, довольно далеко отстоящие друг от друга. А вот кустов много. Равнина. Огромная равнина. Оставив между собой и берегом метров сто пятьдесят, Дункан сбавил ход, И на малых оборотах, плавно копируя береговую линию, потелепал к югу. Мы с монголом вышли на палубу с ковриками, пенками и оптикой. Ну и с оружием, как же без него в новом месте. Так и ехали наверху, тупо пялись в берег и обмениваясь мнениями полчаса, час, два. «Серега!» «Так и не успели поговорить за сборами. То медики, то шериф. Ты все бегал куда-то», — завел разговор Шамиль, тем не менее, лишь коротко отрывая взгляд от берега. «Так что там с украинцами решили? Нас за ними не отправят?» «Не отправят, Шам. Если не боишься, спроси у Кэпа. «А что такое?» «У Дункана разряд судна по речному регистру плюс ноль». На открытых внутренних водоемах типа водохранилищ и больших озер ему можно. А по морю только у самого бережка просим. А какое тут море? Может, там норма и волна в пять баллов? Идти у бережка постоянно, бортом к прибою, не вариант. Потопнем к чертовой матери. Допустим, что в местном море-океане месяцами штиль сплошной стоит. Все равно не легче. По паспорту запас автономности у него в максимуме пять суток. Топливо, вода пресная, масло для двигателя, питания, Ну и это, по идее, решаемо. Можно кормовой трюм бочками с солярой забить, водой запастись, посчитать, чтобы на обратный путь. Только хрен ты так кого вывезешь, сам себя будешь катать. Но даже не это определяет задачу. И я пересказал монголу нашу ночную беседу, постоянно прерываясь. Мы вынужденно дергались то на приметный силуэт в кустах, то на неожиданно появившийся ручеек. Когда я поздним вечером сидел у Юрки, и мы трепались под копченую рыбку, обо всем свежем, к нему неожиданно заглянул Гольдбрейх, притащил какой-то прибор на отстройку и поверку, профзадержался за чаем. Поговорили обо всяком, но потом, естественно, разговор свернул на украинцев. А как иначе? Весь замок об этом спорит. На выходе из собора, после собрания, прямо во дворе вообще началась самая настоящая хохлома, пока спорщиков не разогнали по домам. Меня же эта тема интересовала даже больше, чем вся лекция. Если что, мы покатим, кто же еще. Но я прямо и спросил, «Так как нам на украинский сигнал реагировать, Марк Львович? Что вы думаете?» Пров допил чашку, отставил, чуть наклонился к нам через стол. «А давайте вместе порассуждаем!» Мы с Юркой неуверенно закивали. «Вот вы, Юрий...» Приняли некий сигнал. Сначала обнаружили несущую, потом оба настраивались. Голосовой связи не наладили и ушли на Морзе. «Я все правильно говорю?» «Так». Ничего другого радист сказать и не мог. «А почему вы так уверены, что радист на том конце волны был украинцем? И вообще, говорит, из какого-то там монастыря, или банка, или форта?» «Так он прямо сказал, не очень уверенно произнес Ватиков». «А я вообще ничего не произнес, До да меня уже додуло», — сказал или передал морзянкой. Дальше мы с Юркой в паузах просто молчали. «Как бы поступил тот чеченец, — захватил он замок. Рядом река — единственная артерия древности. Пароход есть, есть капитан-спец, но судно одно. А если их будет два? Это уже флот, пиратский, например. Можно больше ничего не делать», — Плавай по реке, грабь деревни, захватывая одинокие, а других тут и быть не может суда. А как перспективно береговое пиратство на море? Знаете, именно береговое пиратство абхазов, убыхов и адыгов стало одной из причин принятия решения о развертывании боевых действий на ЧПК в Черноморское побережье Кавказа во времена былых кавказских войн. Торговля порой оказывалась просто парализованной. Сами горцы мореплаванием не увлекались, но оперативно, действуя группами, на своих длинных лодках спуску проплывающим не давали. Ну, последнее достижение сомалийских пиратов у всех на слуху. Легенду? Ничего не вижу сложного, коллеги. Марзянка, Юра, ответьте, любезнейший. Смогли бы вы ослабить сигнал передатчика, использовать старую аппаратуру, расстроить антенну, добавить помех... В конце концов, могли бы сделать так, чтобы вас приняли за такого вот, пока предположительно замечу, фальшивого украинца. Юрка смолчал, но слово «нет» не прозвучало. Скажу вам больше, коллеги. Поставь себе таковую задачу наш многоуважаемый товарищ Сотников, и спектакль был бы просто идеальным. Марзянка не позволяет общаться вербально. Нет интонаций. Нет кратчайшего времени на реакцию по вопросу. «Неопределим пол, возраст, акцент, манеры речи, культура, наконец. Нет той массы нюансов, с помощью которых мы частенько дополняем определение истинности. Морзенко в таком допущении – просто идеальный инструмент. Специалист определить стаж, опыт, манеру. Может быть, я несколько неправ, и наш уважаемый коллега» – Гольдбрейх опять кивнул на Ватикова, – «способен по манере отличить мужчину от женщины». Согласитесь, что этого мало. Поэтому высказываемая многими идея о том, что нужно срочно собирать экспедицию на Дункане и плыть куда-то вдоль берега неопределенное количество морских миль до первой же крепости, на которой будет болтаться тряпка, издалека похожая на украинский флаг, полное безрассудство. Нужно кропотливо собирать сведения, подготовить особый вопросник-тестер, ожидать новых выходов в эфир. Уточнять, если не координаты, то характеры приметы местности. Связываться с другими анклавами. Очень продуктивен был бы сбор свидетельств с западного берега. Ареал расселения человечества неизбежно расширяется. И свидетели, несомненно, появятся. Но это уже по вашей части, молодой человек, улыбнулся мне профессор. Потом мы еще говорили уже на совершенно другие темы. Но ощущение зловещей засады нас с Юрцом так и не покинуло. Ну и работа. Вот так тупо изучать природу, а дуреть можно. А бросить нельзя. Халтура сталкеру, первый враг. Если где и ставить матрицы, то тут. Вот и ищем. скорость мизерная. Ветер почти не чувствуется. Да это сколько же нам так кататься? Товарищи разведчики, хара пялится. Время пить кофе. Раздалось от трубки. Это Глеб, высокий худой матрос, зовет нас с монголом перекусить, чем Бог послал. Перекусывают они тут не слабо, скажу я вам. На судне даже водогрейный котел с плитой есть, и припасы неплохие. «Спасибо, Глеб, поблагодарил его монгол. Позже, может как-то. У нас тут хоть и тупое, но дело сам понимаешь. «Так я вам сюда принесу, мне не в лом», — предложил матрос без всяких дрыгней. И вот сидим мы на надстройке, уже комфортнее и приятней, чем раньше, и продолжаем изучать берег. А время идет, солнце катится, скоро середина огромной бухты. Вышли из-за мыска. «Внимание!» — спокойно сообщил монгол. Я тут же бегом в рубку дернул Кэпа за рукав. «Где?» — через капитанский бинокль. Все видно куда как лучше. Это уже же не бинокль, это настоящий сдвоенный телескоп. На самом берегу никого нет. А вот на взгорочке хорошо заметна одинокая длинная изба с двумя трубами. И она побольше, чем стандартные дома-матрицы, к которым мы уже привыкли, как к родным. Хотя и этот из знакомого каталога, того же архитектора проект. Пять узких окон, видна одна дверь. Возле двери стоит мужчина. В руках какой-то длинный предмет. «Монгол, припречь тело. Может, ствол?» Чтобы не морочиться, сказал прямо через громкоговоритель. «Дальность большая. Там меня не услышат. А вот пуля из хорошего винта может и клюнуть. Разные стрелки в мире бывают». «Ну, сталкер, что делаем? Стоим, идем?» — спросил меня Коломийцев. «Хлоп!» Монгол уже в рубке. Демон! Он не один! Еще кто-то мелькал! Вот ведь глазастый! Дядь Вов, давай потихонечку посмотрим на реакцию. Дункан встал носом на избу. Пошел самым тихим. За счет седловатости корпуса нос у буксира высокий, закрывает хорошо. Да и сама мишень в виде нашего корабля уменьшилась, убрала профиль, тут еще попасть надо. «Шамиль, что видишь?» – нетерпеливо спросил я. Самый большой бинокль мы отдали ему. В сочетании с природными глазными способностями, эта биотехносвязка способна рассмотреть следы космонавтов на Луне. Но им просто не хватило денег, отчего-то вспомнились мне слова профессора. «Гладкий в руке, горизонталка!» «Да ладно! Чё, и это разглядел?» – не поверил я. «Глянь сам!» – Шамиль протянул мне оптику. «Не, верю я, смотри». А еще через две минуты судно за это время ненамного, но приблизилось к берегу. Монгол опять объявил. «Есть! Трое стоят! Женщина и ребенок! Лет семь, восемь! Отставить! Есть четвертый! Парень! Мальчишка лет пятнадцати! В руке палка!» «Не ствол? Нет, точно палка!» «Все ясно. Это семья» потеряшки, скорее всего. Вышли к реке, зацепились за избу, сидели на заваленке, смотрели на хорошо заметный замок и ничего не могли сделать. Хоть укричись тут. Такой вариант пришел на ум самым первым. Остается только один вопрос. Чьи они? Берег новый, чужой, незнакомый. Какие народы тут бродят? Дункан подошел уже настолько близко к небольшому заливу, что бинокль больше был не нужен. «Владимир Викторович, у вас триколор на борту есть?» «Есть! Но на воде нам Андреевский положен», — пояснил Кэп. «Военные же!» «Да я понимаю. Дядь Вов, только вот что сухопутные в этом понимают. Давайте обозначимся общедоступно». Мы подняли небольшой российский флаг, исправленный со звездочкой на берегу его сразу заметили и радостно запрыгали замахали руками мужчина отставил ствол прислонил к стене домины похоже явной опасности нет причаливаем едва дункан ткнулся носом в берег как олег с борта бросил на песок длинный лом потом кувалду быстро спрыгнул подхватил инструменты и отбежал подальше. Выбрал место и начал, как бешеный, вколачивать лом в песок, не обращая ни на кого внимания. Второй раз мы с монголом это видим, очень впечатляет. Вобьет и закрепит на ломе конец, у капитана Кломийцева не забалуешь. Спустились и мы, оружие взяли с собой. Семья тем временем торопилась, спускалась по пологому склону. Впереди шел отец, высокий, темноволосый мужчина в клетчатой зеленой рубашке. И в очках, как сохранил только. Жена с детьми следом. Потеряшки обступили нас с монголом и заговорили все разом на каком-то незнакомом языке. Почти сразу же женщина из общего гомона выпала, разревелась. Да, потеряшек узнаешь сразу, как бы хорошо не сохранились их одежда и обувь. По глазам. Мы с монголом растерянно переглянулись. «Но каком это он, серый?» Вроде знакомый в чем-то. Слова такие, что-то проскальзывает, а не соображу. Знали же мы, что когда-то это случится. Как-то внутренне готовились. И вот оно, первый контакт. Встаем и хлопаем ушами. Якуб Склинарш, Чех. Наконец протянул нам руку мужчина. Россия, Чех. Опана, вот так номер. Русские. Подтвердил я и добавил, чтобы сказать хоть что-то, а не стоять столбом. Чехия! Я был у вас в гостях. Прага, Карлов мост, Волтава с лебедями, пива сгуд. Они радостно закивали, опять заулыбались. Женщина вытерла слезу, зовет в дом, показывая руками. Несмотря ни на что, я способен вас хоть чем-то угостить. Молодцы, Чехи, не сломались. Шам, поднимись на борт. Возьми что-нибудь на камбузе и капитана позови. В дом пойдем знакомиться. Парнишка стоит рядом, смотрит на калаш. Тоже тянет мне руку. В другой длинная сухая струганная палка, крепкая на вид. К палке крепко примотан полуметровый отрезок алюминиевого уголка тридцатки. Боевой конец остро заточен. Это где он такое взял? Пришли наши. Спик English. До Коломийцева очевидное дошло к первым. И контакт у нас пошел. Сначала я оттарабанил положенное по-русски. Командир группы разведки анклава и замка России Демченко Сергей Вадимович и протянул свое удостоверение о главе семейства. Корочки вызвали бешеный восторг. Ксиву щупали, тискали, умилялись печатью. Понятное дело, западники стосковались по порядку-то. По-английски выказать официоз мне оказалось куда как трудней. Должность свою я предъявил, да простят меня переводчики, как чиф-сталкер. Помог коломийцев, шпаривший на инглише только в путь. Чехов выбросила довольно далеко отсюда. На краю огромной прерии или саванны. Я думаю, все же, что степи. Нечего нам чужие словеса для ближней топонимики применять. Эх, было всего 24 человека. Скорее всего, смотрящие решили, что такого количества представителей народов, не включенных в раздел проекта селективной группы, но подлежащих тестированию в виде монокластера, для Земли-2 вполне достаточно. У старшего группы имелась бумага, найденная на столе одной из трех изб. Но это ясно, паспорт у них был, как и предполагалось научниками. Выжила только эта семья. Всех остальных убили. После этого спасшиеся снялись с насиженного места и пошли по малым речкам к большой реке, рассудив, что в тех землях им не выжить. Простая и страшная история. Чехи охотились, ловили рыбу. Осталось восемь патронов к коллекционному Меркелю, который Якуб взял у погибшего, ввалившегося в этот мир прямо с охоты. Здесь они уже пятый день. Видят замок. Но близок локоток. Неподалеку от этой избы чехи нашли локальный ресурс. Склад закрыт, но без замков. Еды там ноль, а зато под крышу самого разнообразного металлопроката. Оттуда мальчишка и взял уголок на копье. Почти все время они проводили на берегу у реки, ожидая чуда. Последние чехи на земле два. — Кто на вас напал? Вы знаете? Бандиты? — No bandits, Arabian. «Чего? Арабы? Тут? Что за чертовщина? Почему? Откуда?» «Не, братцы, арабы, это не наша. Арабов забирайте назад». «Именно арабы», — уверил нас мирный чех Якуб, стеклодов по специальности. «И арабы нашего уровня организации с базой в огромной старинной мечети. Вот так. Рассчитывали найти белорусов или немцев». Не смогли найти украинцев, зато, похоже, нашли арабов в самом худшем исполнении. Какие конкретно? Скорее всего, египтяне. Этим тяжело отказать в признании вклада в мировую культуру. Откуда смотрящим знать, что там сейчас творится? А пристежка к ним, группами, все окрестности, все арабские народы, что в последнее время так любят на тачанках, с крупнокалиберными пулеметами гоняться друг за другом по пустыне и попирать устои. Вот Гольдбрих порадуется, соседушки. Ладно, нужно принимать решение и организовывать эвакуацию. Коротко рассказали чехам о замке, о порядках, о достижениях. Точнее рассказывал Коломийцев. Я тем временем вышел из дома для связи с замком. Контур, эфир, здесь демон, ответьте. Удивительно, но практически мгновенно откликнулись оба. Впрочем, как говорил нам уксусников – По замку уже объявлен оранжевый уровень. Находимся в бухте напротив, в самом ее центре. Есть изба, есть ЛР, металлопрокат много, сообщите Дугину. Примите главное, найдены потеряшки. Это чехи, четыре человека, два ребенка, голодные. Повторяю, чехи, как приняли, прием. Именно голодные, пусть пошевелятся. Рейд прерывать не хочу, местность еще не обследована. Верните или тормозните Самохина. Пусть бросает все и вывозит людей. Как приняли, прием. Записывайте, девочки, в журнальчик. Записывайте. Контур эфир, внимание. По свидетельствам чехов, поблизости, на западном берегу, имеем селективный кластер. Арабы, повторяю, арабский, агрессивны, уничтожили всех остальных чехов. Условная база мечеть. Как приняли, прием. Ну, сейчас там пойдет движуха. Как бы с греча Бероева не завернули но я обязан сообщить немедленно. Все, дело сделано. Будем ждать лодку. Ума хватит, еще и баджер возьмут, чтобы разом вывести. Тем временем Коломийцев закончил рассказ. Все примолкли. Ну что, господа чешские братья? Я вступил в разговор, посмотрев на часы. Принимайте всей семьей решение. Готовы ли вы влиться в славный коллектив Анклава Россия? Семья переглянулась. Девочка прижалась к маме. Сын встал рядом с отцом. Якуб поднял на меня серые глаза и очень серьезно сказал по-русски. «Мы готовы». Ровно в ту же минуту в замке произошло следующее событие. После главный рассказывал в подробностях, причем не только мне, а всем желающим, как это все выглядело. Представьте себе картину. Сотников сидел за столом. Пересматривал месячные планы служб, графики выполнения работ, прикидывал вариант решений. Тишина. Никто не дергает. Почти все на стенах смотрят вдаль, ждут итогов. Время уже вечернее, солнце идет на закат. Ничто, как говорится, не предвещает. И тут раздался сигнал пульта канала. «Я чуть инфаркт не схватил», — говорил потом Сотников. «На часы смотрю, на дверь, на часы, на дверь». Что такое? Время сбилось, сеанс проспал. ЧП какое, канал закрывают? Можно представить, что он испытал. Влетел в операторскую, прыгнул за пульт. На экране горела надпись «Расширение этноформата плюс один». «Стимулирующая поставка. Пулемет станковый ДШК». Пулемет крупнокалиберный Дегтяревы шпагина принят на вооружение Красной Армии в 1938 году калибр 12,7 мм. Доступно 4 штуки. Подтвердите позицию.